Глава четвёртая. О налогах. Неотъемлемая часть крестьянской жизни тех лет тяжкий налоговый гнет. О нем с содроганием вспоминают все. Как и в дореволюционной России, колхозное крестьянство оставалось главным поддатным сословием страны. Крепостным крестьянам в дореволюционной России жилось безусловно лучше. Они или платили оброк, или трудились на барщине. Колхозники же с самого начала были обречены и на то, и на другое: и трудиться бесплатно днем на колхозном поле, и платить налоги со своего личного хозяйства, без которого им просто было не выжить. Бусыгин, 1912 года рождения, из села Кичма, свидетельствует Прошло лето, и к зиме народ опять начал объединяться в колхоз. Но теперь вошли уже не семнадцать, а все сорок дворов. Давали общий план на все сорок дворов, то есть на колхоз. Аналоги нисколько не понижались. Всего заставляли сдавать 13 видов налогов. Если есть корова, должен сдать 9 килограммов масла. Совечек брали 400 граммов шерсти и одну овчину. Также брали брынзу, был налог на яйца. А где всего этого набраться? Вот и приходилось покупать. Даже дети не только масло, но и сметаны не видели. Ну а если нечему платить налог, То всё имущество описывали. Если хозяйство бедное, например, имеют только одну козу, так и ту заберут. К нам пришли как-то уполномоченные, и у нас не было масла. Так они описали все имущество. Зашли в клеть, увидали большой сундук, говорят: "Открывай". А там лежала военная форма. Так они ее описали. Я им говорю: Завтра поеду в Тарьял и куплю масло. А они и слушать не хотят. Ну я съездил, купил масло и сразу, не заезжая домой, сдал. А эти уполномоченные были просто бессовестные. Хоть бы кто чужой, а то из этой же деревни нормальный простой крестьянин никогда и не пойдет. Жили они очень бедно. Мне пришлось в 16 лет ехать на заработки в Свердловск. Отец работал на лесозаготовках от колхоза. Но уже после смерти Сталина, когда на его место встал Маленков, налоги сразу отменили. Но он недолго побыл. Исключений при уплате налогов часто не делали ни для кого. Между тем, неполных семей и сиротских домов было немало. С них требовали то же самое, что и со всех остальных. А выжить им и так было затруднительно, хотя мир не без добрых людей. Бобкина, 1923 года рождения, вспоминает: "Ой, худо мы жили. Огород ведь у нас еще был, картошку мы там садили. Да малы были, ничего не понимали, чего уж, шесть круглых сирот". Садить-то садили, а на следующий день копали. Есть то надо, хочется ведь. Налоги с нас как и со всех других брали. А чем мы заплатим? За налог нам крышу сняли, тёс забрали, мамину машинку унесли. Ваня потом соломы из колхоза привез, ею крышу и закрыли. Так вот мы и жили. А деревня у нас крепкая. Хорошая была. в 36 дворов. Никаких запретов и запоров у нас не было. Палку поставишь и ладно. Чего брать-то было? Бывало, что жалели нас. Сосед у нас Яша богатый был. В чашке капусты наложит, да еще огурцов наверх. Наедимся как. У Яши тетка в доме жила. Так она нам все через забор картошку, помидоры кидала, чтобы Яша не видел и не ругался. Цифры разных налогов намертво врезались в память крестьянок. Они и сегодня называют их «без запинки». сдавая все мало-мальски съедобное, сами они вынуждены были питаться суррогатами хлеба. Карачёва, 1906 года рождения. Урожай-то плохой был, и колхозникам на трудодни только по пятьдесят граммов муки давали. Это лето мы все на себе отработали. Налоги большие стали на нас накладывать. На усадьбу картошек по 3 центнера, сорок 44 килограмма накладывали, яиц по 70-ков с дому, совечки 400 граммов шерсти. «Все это сдать к осени надо было. еще триста двадцать литров молока. А я маслом платила по восемь килограммов. Мы хоть сыворотку сами ели. Хлеб-то мы такой пекли, два ведра картошек на трём. то на кисель убавишь, лебедой замесишь, Еще и опилом замешивали. Глотать-то такой хлеб не можешь. Но с братом ели. Картошку-то весной насадили, и есть-то и больше нечего. Так мы кисленку ели. ее мы подсушивали, собирали и сочни пекли. А кто липовый лист собирали и такие сочни пекли, а кто из клевера. Характерно, что на протяжении всех 1930 1940 годов происходило Постоянное увеличение налогового бремени, рост количества налогов на каждое крестьянское хозяйство, тяжесть их к началу 1950-х годов была совершенно неподъемной. Характерно, что обязательные поставки продукции колхоза в государство крестьяне по старинке называли «разверсткой». По сути, так оно и было. Только в гражданскую войну про развёрстку брали С каждого крестьянского хозяйства и хозяин мог сопротивляться, что-то прятать, а здесь все начисто выгребали с коллективного, и никто пикнуть не смел. Боброва, 1923 года рождения. Народ в колхозах в 30-е годы трудился от зари до зари. Трудодней было неимоверно, а в амбарах ничего. Хлеба не доставалось. Только картошка по трудодням, молоко, масло, яйца, шерсть сдавали государству, себе ничего не оставалось почти. Налоги не просто разоряли крестьян, они заставили покинуть родные места основную массу сельского населения. Жизнь в колхозной деревне зашла в тупик. Это отчетливо видели все. Ощущение постоянной вины вечного долга перед государством, стремление выполнить невыполнимое налоговое задание изнуряли и изматывали людей. Не было покоя измученной душе человека ни днем, ни ночью. Жилось непросто. Больно уж налоги-то были велики. Подоходный налог 600 рублей, молоко 200 литров, заем – 300 рублей. Яйца 75 штук, страховка 700 рублей. Был сельхоз налог. Продукты за все, что выращивали в огороде, и зерном, и картошкой, и овощами. Да еще и труд повинность отрабатывали, обычно чистили тракт от снега. Но уме днем и ночью было одно, как рассчитаться с государством, в долгу не оставались. Уполномоченные говорили нам, что трудности временные, что дальше будет лучше. Мы верили, надеялись, работали с четырех часов утра до 11 часов вечера, особенно летом. Семенихина, 1909 года рождения. Многие горожане помнят изобилие городских рынков 1930-1940-х годов. Всего было много, И всё было очень дешево. Налоговое давление заставляло крестьян продавать продукты, чтобы рассчитаться с государством. Пропасть в уровне жизни городского и сельского населения значительно расширилась тогда. Полуголодное, рабское существование основной массы крестьянства в послевоенные годы просто поражает сегодня воображение. Матери из поля Приходили по потемочкам. возили с девками и парнями навоз на лошадях. У меня была лошадь Ялта. Она была за мной закреплена. На пятнадцатом году я уже баронила на Ялте. Норму выполняла до трех гектар в день. Работали за кусок хлеба. Начислят трудодни, а трудодни были, можно сказать, пустые. Поработаем пять дней, и выдадут за пятидневку два килограмма муки. Баранили с парнями и девками с трех часов утра и до 10 вечера. Хлеб тетерьками не пекли, потому что трудно было склеить. Пекли лепешки с куколем, клевером, пестовником. Соли не было. До войны мама соль держала в катке. Она вся просолела. В первый год войны соль издержали, а потом разламывали кадушку и клали деревяшку в похлебку. Молоко носили в заготовку. Сами ели только обрат, разведённый водой, да и его не досыта, потому что его давали половину того молока, сколько сдашь. В заготовку сдавали шерсть, яйца, масло, мясо. Если нет ни кур, ни овец, ни коровы в хозяйстве, то покупали у других. Из постели было одно одеяло на семь человек, да две подушки. Постельник набивали соломой один раз в год к Пасхе. Спали на печи, на палатях, на соломе. На ногах вся семья круглый год носила лапти. Всю одежду готовили сами из ольна. Все было потрёпанное. Мылись в печи, мыла не было, делали щелок. Это нагребали из печи в тряпку золы и замачивали. Им мылись и стирали одежду. Керосина было мало. Сидели с лучиной на посиделках, по очереди их делали. Один кто-нибудь весь вечер дежурил у корыта, жёг лучину. Были приделаны для лучины такие маленькие железные рожки, А в корыте под ними была вода. Черепанова, 1928 года рождения. Многие связывали увеличение налогов с именем Сталина. Сталин был руководителем страны. Считали, что он накладывал на деревню большие налоги. Из деревни стали уезжать в город. Платить-то налоги нечем было. Налоги брали деньгами. мясом, молоком, яйцами и другими продуктами. Например, с коровы налог считался 200 литров молока, совечек шерсть, мясо 42 килограмма, яйца 100 штук. Деньгами брали за огород. Независимо от того, держишь ли ты свиней, кур, налог за них надо было платить. Заём 300 руб. военный налог. Когда кончилась война, продолжали еще пять лет бездетный налог брали. Девушка или парень с 18 лет. С вдов, если нет детей, денег не было. На трудодни получали зерно, но его продавать было нельзя. На это нужно жить. Если налог не платишь, то приходили агенты и проводили опись чего угодно. корова, хлев, даже вещи забирали насильно. Сама я платила налоги в срок. Была корова. Жила одна с дочерью, мужа убила на фронте. Молоко продавали на рынке и деньги копили на уплату налога. Сами питались плохо. Когда умер Сталин, думали, что налоги останутся. Рассуждали, кого поставят во главе правительства. Бахтина, 1919 года рождения. Не нужно думать, что сборщики налогов, заготовители были какими-то извергами. Вовсе нет. Чаще всего это были обыкновенные люди, добрые и человечные, но считавшие по своей должности, что закон надо исполнять. Перед концом войны ездила по деревням работала заготовителем. Так приходилось собирать налоги. А налоги были очень большие, на каждое хозяйство наложены. Если есть корова, сдай масло. Есть курица, сдай яйца. Овцы есть, сдай шерсть. А где люди должны взять? Ведь война уже идет четвертый год. Правда, хозяйства, которые справлялись, были А были такие, что взять у них нечего. Были такие семьи, что от хозяина остались одни дети. Их по три человека, а мать одна, и та выбилась из сил. Вот однажды я захожу в одну избу. Изба была открыта. Спрашиваю: "Кто есть?" Молчок. Никто голоса не подает. Перешагнула порог, Справа стоит кровать деревянная, совсем голая. В переднем углу стоит стол, на столе чугунок, но пустой, в нем ничего не было. Я прошла в кухню, никого ни звука. Когда вернулась обратно, взглянула на потолок и увидела палати, а на них пять детских головок. Так на меня уставились, как будто я их возьму и съем. Спрашиваю их: Чего они там делают? А мы здесь лежим. Оказывается, у них буквально нечего одеть. Все они голые, даже рубашонок нет. И в избе шаром покати. Ничего нет. Мать на работе в колхозе, корову зимой съели, и каждый день чугунок варят ведерные картошки. Этим и живут. А еще налог какой-то с них просить. Вышла я из этой избы и давай заявление в район составлять. Сняли с них налог, а райсобез выделил им материалу. Одели детей. Вот как приходилось жить. Жили, работали, никто никого не осуждал, друг другу помогали, переживали всю войну и пережили. Кайгородова, 1915. года рождения. Конечно, были семьи, живущие получше, но в памяти всех без исключения стариков осталось, что с едой было плохо. Почти все отбирали в заготовку. У крестьян требовали сдавать мясо и молоко государству в виде налога, но при этом лишили их сенакосов. Поэтому косили воровски, по лесным полянам, болотом, неудобьям. Да и день принадлежал колхозу, на себя они могли работать только поздним вечером, ночью, рано утром. Войну народ вынес на себе. Всё отдавали, всё для фронта, все для победы. Отец почти от голода умер. Кто для себя прятал, тот выжил. Кто по честному жил, Тот до победы не дожил. Займы налоги на колхозника были очень большие. Требовали 44 килограмма мяса сдать в год. А где возьмешь? Кормить скот нечем. Самим есть тоже нечего. Все увезут устюгов 1918 года рождения. Старики, чтобы выжить, вынуждены были отделяться от детей, поскольку нетрудоспособные налоги не платили. Рушились вековые устои крестьянской семьи. Хотя и отец и мать были уже не трудоспособными, в семье числился трудоспособный сын учитель. Значит, требовали платить все налоги, хотя с учителей налоги не брались. Пришлось Уходить на школьную квартиру так рушилась семья. Молодые уходили из деревни, старики доживали свой век и умирали, и остались вместо домов и даже многих деревень, которые подальше от райцентра, рябины, тополя до да заросли бурьяна и крапивы. Все, кто более или менее, разбежались, а вернее сказать, разогнали. Грязин 1926 года рождения. Страшнее многих налогов были государственные займы. Подписка на них была обязательной и принудительной. Но откуда должны были брать деньги крестьяне, не получавшие их за работу в колхозе? Пустые трудодни, а продукты личного хозяйства, отдававшие на уплату налогов, Вот смотри, налоги какие платили. Страховка эту деньгами платили. Налог военный, за бездетность налог опять же, налог на молоко, мясо, шерсть, яйца, потом заем еще, Если заем маленький бывал. Бывало все ночи сидели. Подписывайся и все. Да как я подпишусь, если у меня платить нечем? Ведь ни рубля не платили. Весной помнится, раз не подписалась, так в сельсовет вызвали. Надумала, спрашивают. Да где, говорю? Вот столько давала, и больше мне взять? Ну, уперлись, давай-давай. да давай. Я уж утопиться пригрозила. Так тогда струхнули. Ладно, мол, пиши, что вчера говорила на четыре сотни. Зубарева 1913 года рождения. Собирали по деревням государственные займы. Придет из района человек с бумагой, сколько нужно собрать денег. Соберут всех в одну избу и не выпустят, пока человек не подпишется на уплату назначенной ему суммы. Это тоже зависело от достатка семей. Кому побольше давали выплачивать, кому поменьше. трудно было до того, что и теперь подумать страшно. У Ракова 1924 года рождения. В сороковых годах были займы. Даже коллективизация проходила лучше. Работали на трудодни. Только на мясо, проданное свое, в городе мыло и сахару много не купишь. А тут заем. собирали собрание не выпускали до тех пор, пока не сдашь деньги, пока не подпишешься. Это было настоящее зверство. В семьях жили бедно. У Анны Михайловны было девять ребятишек. Муж погиб на фронте, а требовали дать займ. Она выла, и рвала волосы. Муратовских, 1926 года рождения. Под натиском налогов дрогнула основная опора крестьянского хозяйства 1930-1940-ых годов кормилица семьи корова. Крестьянин сумел сохранить ее в годы коллективизации, но сороковые годы были к ней беспощадны. Во многих деревнях крестьянки вынуждены были держать деревянных коров, как они с горьким юмором называли коз. После введения продналога держать корову стало невыгодно. А ведь она была главной кормилицей для семьи. Платили за корову в год 800 рублей наличными. 200 литров молока надо было сдать государству. Сдавали ведь яйца, масло, зерно. У кого не хватало продуктов для сдачи, покупали на рынке специально, чтобы сдать. Кроме прямых налогов широко использовался временный бесплатный принудительный труд крестьян. Область давала распоряжение району, в районе раскладывали общее количество по сельсоветам, и председатель сельсовета назначал работников. Злобина, 1909 года рождения, вспоминает: "На лесозаготовку гнали. Не пойдешь под суд, Вот мало платили за лесозаготовку. На десять дён буханку хлеба. Пойдёшь туда, накладёшь сухарей, песню складываешь. Надоело нам сухарики в сырой воде мочить, надоело нам котомочки по нарам волочить. Или товарка нынешнюю зиму не придётся дома жить. Всей совет пришла записочка: приехал вербовщик. Зимой в глубоком снегу женщины, дети, старики вручную валили огромные деревья, заготовляли дрова, вывозили их к станциям. Жили там же в лесу, в бараках, на нарах, не раздеваясь, все вместе парни и девушки. Местное начальство старалось назначать туда прежде всего молодежь, одиноких, не семейных женщин. Тяжелейшие условия работы в лесу вызывали массовые побеги, отказы. С ними боролись привычными тогда методами: суд, тюрьма. В лесу были два года. В зиму два раза домой ходила. Работали в лаптях. Веревка оборвется. Ты идешь в портянках до да чулках по снегу. Усадьбу-то на себе обрабатывали. Павел Яковлевич, председатель колхоза, стал ребятам пайки давать, мне дал. Все на себе пахали. И он с нами пахал. Лукьянова, 1905 года рождения. Тяжелейший физический труд, который мужикам бывал не под силу, пришелся на лесозаготовках в 1940-х годах. на долю девушек и женщин крестьянок. Сначала ели то, что было из дома: хлеб, сухари. Потом стали выдавать по 300 граммов печеного хлеба, а к весне эти же 300 граммов неразмолотого пшеничного зерна. Жили в большом бараке. Большая русская печь посредине, возле стен двухъярусные нары для спанья. Вечером, когда с работы вертались, печь в круговую вешавали лоптями и онучами для просушки. В апреле было разрешено вернуться по домам. Около двух недель добирались домой на товарных поездах. Копейки в кармане не было, при себе немного муки, и когда удавалось раздобыть немного кипяточку, заваривали болтушку. Этим и питались. Добрались домой, и снова работа. Страшно болели руки, а ноги все чиряями покрылись. Да так дружно, что нельзя было обуться в лапти. Не было места для лапотных веревок. Летом опять мобилизовали меня в лес. Призвали двоих нас тогда из деревни. Доехали до Зуевки, да и решили вернуться домой. Сбежали с лесозаготовок. А потом в скорости суд и приговор Семь лет тюрьмы. Правда, просидели всего два месяца. Был пересуд по кассационной просьбе брата, и меня освободили. Только домой вернулась снова повестка на лесозаготовки. Больше не бегала, всю зиму работала в Омутнинских лесах. Снегу было до пояса, сосны в обхват А на ногах лапти бывало и и примерзали к ногам. Правда, что хорошим вспоминается, была горячая пища. Весной вернулась домой. В В 1948 году родился сын, и из дома уже никуда не отправляли. В колхозе продолжала работать. Ходырева, 1912 года рождения. Кроме лесозаготовок, было еще и восстановление угольных шахт, торфоразработки и многое другое. Людские ресурсы к концу войны уже истощились. Чтобы выполнить спускаемый сверху план, посылали подростков. На шестнадцатом году меня взяли на торфоразработке в Оричи, где я работала 3 с половиной лета. Жили в бараках, хлеб давали по карточкам 400 граммов в сутки. Пока иду с девками до барака, весь паек съем, а все голодное. Работа была тяжелая, земляная. Пыль в глаза, рот и нос летит. Трудно дышать, глаза болели. На ногах носили шахтерские калоши. За хорошую работу меня примеривали двумя шерстяными жилетками. и юбкой Черепанова. Огромное количество молодежи выкачивалось из деревни в город на заводы, стройки в 1940-е годы через систему школ ФЗО. Судьба многих подростков, вырванных из привычного течения жизни, не сумевших перестроиться, приспособиться в новых условиях, сложилась трагично. Вот рассказ одной из тех, кому ещё повезло. 14 лет из колхоза нас забрали учиться в ФЗО. Мы не хотели учиться на слесарей, токарей, делали все это насильно. Увезли нас в Тагил, поставили к станку, не кормили. Показали, как работает станок и заставляли работать. Я очень скучала, ведь оторвали насильно от земли, от родни. Не выдержали мы, сговорились. И решили сбежать из ВЗО. А было это в декабре месяце. Мороз минус 40 градусов. Садились в товарные поезда с углем и ехали. Три раза меня милиция из поезда снимала. Подержат немного, смотрят, девчонка худющая, при росте 170 см весила 35 килограммов. Одни глазенки остались. Так и отпускали. А я снова на поезд и ехала, добиралась восемь суток. Пробиралась так в деревню, чтобы никто не видел. Скрывалась всю зиму на палатях да в подполье. Хорошо нашлись добрые люди в МТС, дали направление учиться на комбайнера. Я очень обрадовалась и тут же в Яранск пошла пешком. Шла три дня. Там меня сначала не приняли, опоздала на месяц. Я плакала, говорила, что буду стараться. Ладно оставили. Потом работали с утра до ночи совсем как мужчины Муратовских. Вот как осмысливает путь русской деревни, причины ее разрушения простой крестьянин Стремоусов, 1919 года рождения. После войны по приказу Сталина набавили налог на колхозников, когда всю войну ели траву. Хлеб увозили под метелку, даже семян не оставляли. Но после войны можно было дать отдых колхознику, а сделали еще хуже. Надо было платить налог примерно 1200 рублей. Где взять было такие деньги? Тогда мясо ведь дешево стоило на рынке 11-15 рублей. Чтобы заплатить налог, надо продать 100 и более килограммов мяса. А на остальные расходы, где было взять деньги? Городу хорошо. Все было на рынке и в магазинах. А колхознику надоело жить в дерьме и в голоде. Из колхоза ни денег, ни хлеба. Жили своей усадьбой. И пошел народ из деревни в город. Можно сказать спасибо Хрущёву. Он отменил сельхозналог и применил денежную оплату. Но плохо сделал. отнял весь скот у колхозника, О дворицы обрезали, посчитали извлекают нетрудовые доходы. А тут еще Брежнев добавил свою лепту в сельское хозяйство. Объявили неперспективные деревни. А деревни те были по 50 хозяйств. Раньше деревня от деревни были два, три, пять километров, а сейчас до каналы деревню до канале